Страница 221. Развязанный от природы и изощривший свои способности многосторонним воспитанием в таборе акробатов и в пересыльных арестантских партиях, с которыми прошел с одного конца России до другого, он сделался лихим дельцом. В начале царствования Александра в Тобольск приезжал какой-то ревизор, Ему нужны были деловые писаря. Кто-то рекомендовал ему Тюфяева. Ревизор до того был доволен им, что предложил ему ехать с ним в Петербург. Тогда Тюфяев, у которого, по собственным словам, самолюбие не шло дальше места секретаря в уездном суде, иначе оценил себя и с железной волей решился сделать карьеру. И сделал ее. Через десять лет мы его уже видим неутомимым секретарем Канкрина, который тогда был генерал-интендантом. Генерал-интендант – генерал, ведавший провианским вещевым и денежным довольствием войск. Еще год спустя он уже заведует одной экспедиции в канцелярии Аракчеева, заведовавший всею Россией. Он с графом был в Париже во время занятий его союзными войсками. Экспедиция – отделение учреждения, ведающее рассылкой официальных бумаг. Тюфяев все время просидел безвыходно в проходной канцелярии, и буквально не видал ни одной улицы в Париже. День и ночь сидел он, составляя и переписывая бумаги с достойным товарищем своим, Клейн-Михелем. Канцелярия Аракчеева была вроде тех медных рудников, куда работников посылают только на несколько месяцев, потому что если оставить доли, то они мрут. Устал, наконец, Итюфяев, на этой фабрике приказов и указов, распоряжений и учреждений, и стал проситься на более спокойное место. Аракчеев не мог не полюбить такого человека, как Тюфяев. Без высших притязаний, без развлечений, без мнений, человека формально честного, снедаемого честолюбием и ставящего повиновение в первую добродетель людскую, Аракчеев наградил Тюфяева местом вице-губернатора. Спустя несколько лет он ему дал пермское воеводство. Губерния, по которой Тюфяев раз прошел по веревке и раз на веревке, лежала у его ног. Власть губернатора вообще растет в прямом отношении расстояния от Петербурга но она растет в геометрической прогрессии, в губерниях, где нет дворянства, как в Перми, Вятке и Сибири. Такой-то край и был нужен Тюфяеву. Страница 222. Тюфяев был восточный сатрап, но только деятельный, беспокойный, во все вмешивавшийся, вечно занятый. Сатрап – начальник области в Древней Персии, пользовавшийся неограниченной властью. Тюфяев был бы свирепым комиссаром конвента в 1994 году, каким-нибудь Корье. Развратный по жизни, грубый по натуре, не терпящий никакого возражения, его влияние было чрезвычайно вредно. Он не брал взяток, хотя состояние себе-таки составил, как оказалось после смерти. Он был строг подчиненным, без пощады преследовал тех, которые попадались, а чиновники крали больше, чем когда-нибудь. Он злоупотребление влияний довел до нельзя. Например, отправляя чиновника на следствие, разумеется, если он был интересован в деле, Говорил ему, что, вероятно, откроется тот-то и то то и горе было бы чиновнику, если бы открылось что-нибудь другое. В Перми все еще было полно славы у Тюфяева. У него там была партия приверженцев, враждебная новому губернатору, который, как разумеется, окружал себя своими клевретами. Клеврет-приспешник ничем не брезгающий, чтобы угодить своему покровителю. Но зато были люди, ненавидевшие его. Один из них, довольно оригинальное произведение русского надлома, особенно предупреждал меня, что такое Тюфяев. Я говорю о докторе на одном из заводов. Человек этот умный и очень нервный, вскоре после курса – как-то несчастно женился, потом был занесен в Екатеринбург и без всякой опытности затерт в болото провинциальной жизни. Поставленный довольно независимо в этой среде, он все-таки сломился. Вся деятельность его обратилась на преследование чиновников с сарказмами. Он хохотал над ними в глаза – Он с гримасами и кривлянием говорил им в лицо самые оскорбительные вещи. Так как никому не было пощады, то никто особенно не сердился на злой язык доктора. Он сделал себе общественное положение своими нападками и заставил бесхарактерное общество терпеть розги, которыми он хлестал его без отдыха. Меня предупредили, что он хороший доктор, но поврежденный, и что он чрезвычайно дерзок. Его болтовня и шутки не были ни грубы, ни плоски. Совсем напротив, они были полны юмора и сосредоточенной желчи. Это была его поэзия, его месть, его крик досады, а может, долю и отчаяния. Он изучил чиновничий круг, Как артист и как медик он знал все мелкие затаенные страсти их и, ободренные ненаходчивостью, трусостью своих знакомых, позволял себе все. Страница 223. «Ко всякому слову прибавлял он. Ни копейки не стоит». Я, раз шутя, заметил ему это повторение. «Чему же вы удивляетесь?» — возразил доктор. Цель всякой речи – убедить, я и тороплюсь, прибавить сильнейшие доказательства, какое существует на свете. Уверьте человека, что убить родного отца ни копейки не будет стоить, он убьет его. Чеботарев никогда не отказывал давать взаймы небольшие суммы – 100-200 рублей ассигнациями. Когда кто у него просил, он вынимал свою записную книжку и подробно спрашивал, когда тот ему отдаст. Теперь, — говорил он, — позвольте держать пари на Целковой, что вы не отдадите в срок. — Да помилуйте, — возражал тот, — за кого же вы меня принимаете? — Вам это ни копейки не стоит, — отвечал доктор. За кого я вас принимаю, а дело в том, что я шестой год веду книжку, и ни один человек еще не заплатил в срок. Да никто почти и после срока не платил. Срок проходил, и доктор присерьезно требовал выигранной целковой. Пермский откупщик продавал дорожную коляску. Откупщик в царской России – купец-капиталист, который за деньги приобретало государство право сбора какого-либо дохода или налога. Доктор явился к нему и, не прерываясь, произнес следующую речь. «Вы продаете коляску. Мне нужно ее. Вы богатый человек, вы миллионер, за это вас все уважают. И я потому пришел свидетельствовать вам мое почтение. Как богатый человек, вам ни копейки не стоит. Продадите ли вы мне коляску или нет? Мне же ее очень нужно, а денег у меня мало. Вы захотите меня притеснить, воспользоваться моей необходимостью и спросите за коляску тысячу пятьсот. Я предложу вам рублей семьсот. «Буду ходить всякий день торговаться. Через неделю вы уступите за 750 или 800? Не лучше ли с этого начать? Я готов их дать». «Гораздо лучше», — отвечал удивленный откупщик и отдал коляску. Анекдотам и шалостям Чеботарева не было конца. «Прибавлю еще два». Эти два анекдота не были в первом издании. Я их вспоминал, перечитывая листы для поправки в 1858 году, примечание Герцена. «Верите ли вы в магнетизм?» – спросила его при мне одна дама, довольно умная и образованная. «Да что вы разумеете под магнетизмом? Дама ему сказала какой-то общий вздор. Страница 224. «Вам ни копейки не стоит знать», — отвечал он, — «верю я магнетизму или нет. А хотите, я вам расскажу, что я видел по этой части? Пожалуйста, только слушайте внимательно». После этого... Он передал очень живо, умно и интересно опыты какого-то харьковского доктора, его знакомого. Сереть разговора человек принес на подносе закуску. Дама сказала ему, когда он выходил, — Ты забыл подать горчицы". Чеботарев остановился. — Продолжайте, продолжайте, — сказала дама, несколько уже испуганная. — Я слушаю. — Соль-то принес ли он? Этого уже и рассердились, прибавила дама краснее. Нисколько, будьте уверены, я знаю, что вы внимательно слушали, да и то, зная, что женщина, как бы ни была умна и о чем бы ни шла речь, не может никогда стать выше кухни, за что я лично на вас смел бы сердиться. На заводах графини Полье где он тоже лечил, понравился ему дворовый мальчик. Он его пригласил к себе в услужение. Мальчик был согласен, но управляющий сказал, что без разрешения графини он его не может уволить. Чеботарев написал графине. Она велела управляющему выдать паспорт, но на том условии, чтобы Чеботарев заплатил за пять лет вперед оброк. Получив этот ответ, он немедленно написал графине, что согласен, но что просит ее предварительно разрешить ему следующее сомнение, с какого ему получить заплаченные деньги в том случае, если Энкиева комета, пересекая орбиту земного шара, собьет его с пути, что может случиться за полтора года до окончания срока. В день моего отъезда в Вятку утром рано явился доктор и начал следующей глупости: вы как Гораций распели и до сих пор вас все переводит. Потом он вынул бумажник и спросил, не нужно ли мне денег на дорогу. Я поблагодарил его и отказался. От чего же вы не берете? «Вам это ни копейки не стоит. У меня есть деньги». «Плохо», — сказал он. «Мир кончается», — раскрыл свою записную книжку и вписал. «После пятнадцатилетней практики в первый раз встретил человека, который не взял денег, да еще будучи на отъезде». Отдурачившись, он сел ко мне на постель и серьезно сказал. Вы едете к страшному человеку, остерегайтесь его и удаляйтесь как можно более. Страница 225. Если он вас полюбит, плохая вам рекомендация. Если же возненавидит, так уж он вас доедет клеветой, ябедой, не зная чем, но доедет. Ему это ни копейки не стоит. При этом он мне рассказал происшествие, истинность которого я имел случай после проверить по документам в канцелярии Министерства внутренних дел. Тюфяев был в открытой связи с сестрой одного бедного чиновника. Над братом смеялись, брат хотел разорвать эту связь, грозился доносом, хотел писать в Петербург, словом, шумел и беспокоился до того что его однажды полиция схватила и представила как сумасшедшего для освидетельствования в губернское правление. Губернское правление, председатели палат и инспектор врачебной управы, старик-немец, пользовавшийся большой любовью народа, и которого я лично знал, все нашли, что Петровский сумасшедший. Наш доктор знал Петровского и был его врачом. Спросили его для формы. Он объявил инспектору, что Петровский вовсе не сумасшедший, и что он предлагает переосвидетельствовать, иначе должен будет дело это вести дальше. Губернское правление было вовсе не прочь, но, по несчастью, Петровский умер в сумасшедшем доме, не дождавшись дня назначенного для вторичного свидетельства, и несмотря на то, что он был молодой, здоровый, малый. Дело дошло до Петербурга. Петровскую арестовали, почему не Тюфяева. Началось секретное следствие. Ответы диктовал Тюфяев. Он превзошел себя в этом деле чтобы разом остановить его и отклонить от себя опасность вторичного непроизвольного путешествия в Сибирь, Тюфяев научил Петровскую сказать, что брат ее с тех пор с нею в ссоре, как она, увлеченная молодостью и неопытностью, лишилась невинности при проезде императора Александра в Пермь за что и получила через генерала Соломку пять тысяч рублей. Привычки Александра были таковы, что невероятного ничего тут не было. Узнать правда ли было нелегко, и во всяком случае наделало бы много скандалу. На вопрос господина Бенкендорфа Генерал Соломко отвечал, что через его руки проходило столько денег, что он и не помнит об этих пяти тысячах. «У царицы их было много», — говорит импровизатор в египетских ночах Пушкина. «И вот этот почтенный ученик Аракчеева и достойный товарищ Клеен Михеля», Акробат, бродяга, писарь, секретарь, губернатор, нежное сердце, бескорыстный человек, запирающий здоровых в сумасшедший дом и уничтожающий их там. Человек, оклеветавший императора Александра для того, чтобы отвести глаза императора Николая, брался теперь приучать меня к службе. Страница 226-я. Зависимость моя от него была велика. Стоило ему написать какой-нибудь вздор министру, меня отослали бы куда-нибудь в Иркутск. Да и зачем писать? Он имел право перевести в какой-нибудь дикий город Кай или Царево-Санчурск без всяких сообщений, без всяких ресурсов, средств. Тюфяев отправил в Глазов одного молодого поляка за то, что дамы предпочитали танцевать с ним мазурку, а не с его превосходительством. Так князь Долгоруков был отправлен из Перми в Верхотурье. Верхотурье, потерянное в горах и снегах, принадлежит еще к Пермской губернии. Но это место стоит березово по климату, она хуже березово по пустоте. Князь Долгоруков принадлежал к аристократическим повесам в дурном роде, который уже редко встречается в наше время. Он делал всякие проказы в Петербурге, проказы в Москве, проказы в Париже. На это тратилась его жизнь. Это был Измайлов на маленьком размере, князь грузинский, без притона беглых в Лыскове. То есть избалованный, дерзкий, отвратительный забавник, барин и шут вместе. Когда его проделки перешли все границы, ему велели отправиться на житье в Пермь. Он приехал в двух каретах. В одной он сам с собакой, в другой его повар-француз с попугаями. В Перми обрадовались богатому гостю, и вскоре весь город толокся в его столовой. Долгоруков завел шашни с пермской барыней. Барыня, заподозрив какие-то неверности, явилась невзначай утром князю и застала его с горничной. Из этого вышла сцена, кончившаяся тем, что неверный любовник снял со стены арабник, советница, видя это намерение, пустилась бежать, Он за ней, небрежно одетый, в один халат, нагнав ее на небольшой площади, где учили обыкновенно батальон, он вытянул раза три ревнивую советницу арапников и спокойно отправился домой, как будто сделал дело. Подобные милые шутки навлекли на него гонение пермских друзей, и начальство решилось сорокалетнего шулуна отослать в Верхотуре. Он дал накануне отъезда богатый обед, и чиновники, несмотря на разлад, все-таки поехали. Долгоруков обещал их накормить каким-то неслыханным пирогом. Пирог был действительно превосходен и исчезал с невероятной быстротой. Когда остались одни корки, Долгоруков... Патетически, торжественно, с подъемом, обратился к гостям и сказал.